Глава восьмая. Сэнди Грин. В половине третьего я подъезжаю к отелю Парксайт, полагая, что ушел от следящих за мной ребят с Еджелы. Расставшись с Мирандой, я взял на прокат машину в одном гараже, потом поехал в Эндворд, исключительно с целью убедиться, что за мной никто не едет, оставил машину там, поехал на такси обратно через Хаммерсмит и вошел в отель с черного хода. Ночной партией ждал меня. Я поднялся лифтом. В гостиной на третьем этаже обнаружил Лотти Фриш. Кастлина, троих-четверых парней, что отделали меня на Бейкер-стрит, и ещё троих. Видимо, это и всё, что осталось от шайки Гуяза. На столе сигары и море выпивки. Кастлин растолстел, сидит в углу, вид у него подавленный. Я уже говорил вам, что в Кастлине у меня нет нужды. Сейчас у этого трусишки, очевидно, появилась какая-то смелость отчаяния. Однако, ребят, полагаю, использовать надо, в трудном положении выбирать не приходится. Кастлин наполовину немец и говорит медленно, старательно, словно разговор ему неприятен. — Слушай, Коушун, — заявляет он, — давай раскроем карты. — Я отправил Лотти пригласить тебя сюда, потому что нам приходится туго. Язык у неё подвешен лучше, чем у меня, так что разговор вести ей. Лоти одета в розовую шёлковую накидку и пушистые шлёпанцы, поднимается и наливает мне виски, потом предъявляет сигареты. "Слушай, Лэмми", говорит она, садясь и прикуривая. "Всем понятно, что ты одержал над нами верх, знаешь всё наше подноготное, но, возможно, заинтересуешься одним делом". "Слушаю, Лоти", говорю в ответ, "Дело меня всегда интересует". Она кивает. — Суть ли ми... Вот в чем. Не знаю, известно ли тебе, что за игру ведет Сьеджелла. Не знаю, участвуешь ли ты в ней, однако думаешь, что нет. И не знаю, случайно ли ты оказался в Англии и вмешался вчера вечером в дело. По-моему, тебе это не впервой, но Сьеджелла, этот грязный подлый итальяшка, нагло отшил нас, и нам это не по душе. Я киваю. — Значит, поначалу вы собирались действовать вместе. — Ну да, — отвечает Лотти. — Мы же раздобыли деньги на эту операцию. — Мне становится интересно. — Ну и что дальше? — Вот слушай, — продолжает она, — является в прошлом году Гаязу с Кэстлином один парень от Сиджелл и говорит, у того возник блестящий замысел, не больше не меньше, как похитить Миранду Ван Зельден. Но вести дело, считает Макароник, нужно с размахом. Он рассчитывает, что эта девица, месяцев через 8-9 отправится в Европу. И план заключается в том, чтобы похитить её за пределами Штатов. Совершенно ясно, что для такого дела требуются, во-первых, деньги, во-вторых, яхта. Тут уже нужен Гоясы Кэслен, потому что у Гояза единственная в Штатах океанская посудина с подходящим капитаном и командой. Они и старые морские волки, и умеют держать язык за зубами. Ну, Сьеджал на сей раз блеснул умом. придумал отличный план раздобыть деньги. Перед самой этой встречей он перебил у Локасаровской шейке выгодный ракет и Джейк Локасар затаил на него злобу. Так Сид Джелл решил убить одним выстрелом двух зайцев: взять у Локасара деньги и отделаться от него. Всё очень просто. Сид Джелл заявил Джейку, что есть смысл грабануть национальный фермерский банк в Арканзасе. Работать не трудно, Джейк согласился, но Сид Джон задумал хитрость. По плану после ограбления Локасару трое ребят, проворачивающих дело, должны были пересесть возле Литл Рока из одной машины в другую. Парень Сиджел предлагает пусть Гаязовские ребята ждут там с другой машиной. Но вместо того, чтобы обменяться машинами и дать Локасару скрыться, они перекончат его вместе с теми тремя и заберут добычу. Таким образом будут убиты два зайца. Появятся деньги на похищение Миранды и будет покончено с Локасаром. План это тудася. Трое гаязовских ребят ждут на том перекрестке, и когда подъезжает машина Лакасара, они кончают его вместе с ребятами. Деньги забирают и отдают Сейджелле. Ну, теперь все на мази. Деньги у нас есть, яхта есть, план разработан. И, поверь, гаязу с фрицем стоило немалых трудов перегнать яхту сюда из Штатов. Немалых денег стоило собрать на борту эту компанию, чтобы все походило на увеселительную прогулку. Но когда мы приплыли сюда и связались со Сейджеллой, он отшил нас». Заявил, что фриц ему здесь не нужен, а Гоязу сказал, что если он недоволен, то может проваливать к черту. Видимо, на те деньги, что мы забрали у Лакасара, он купил себе паровую яхту и теперь в ус не дует. Ну и как же нам теперь быть? У Сьеджела здесь свора таких зверюк, что готовы заживо жечь младенцев ради забавы. Поэтому Гоязу пришлось смириться, но ему это не нравится, и нам с фрицем тоже. Видели бы вы эту дамочку? с глазами блестящими, как у гремучей змеи, то не усомнились бы. Окажись сиджел перед ней связанным, ему пришлось бы несладко. Она закуривает, снова и продолжает: "Скажи Лемми, можно ли винить нас за попытку его обойти? Мы сделали вид, что отходим от дела, но Гая считает, что девочку по фамилии Ванзельден не трудно будет заманить на яхту, где идёт азартная игра. И он прав. Кое-кому из ребят надоело эта волынка, они вернулись в Штаты, но кое-кто остался здесь, и мы считаем, что сумеем организовать похищение Миранды. Я думаю, оно бы нам удалось, если бы не кровопускание. Началось все с Галета, шустрого частного детектива. Он приглядывал за Мирандой и как-то пронюхал, что она едет на яхту. Этот Галет и еще какой-то тип явились туда, а Гаяс, вместо того, чтобы спровадить их тихо-спокойно, вдруг изверел и устроил стрельбу. Потом никто не знает, почему там появляются трилями. В итоге все этой куче ермы Гая субит, мы не знаем, кто его выбрал, мы, видимо, её не мались. Шкипер сказал, что стреляет, он быстрый и метка. Поднимается страшный шум, несколько наших ребят ведут себя странно, происходит ещё несколько мелочей. Тут Фриц начинает слегка нервничать, исходит вся кто на берег. Теперь и дела. Ты, Леми, поживился, там не дурно. грабанул Гаяза на двадцать кусков, взял те десять, что он получил с девчонки Ван Зильден, и еще десять в наглую. Не дурно для начала, а? Я усмехаюсь. Может, и не дурно говорю. Но что мне эти двадцать кусков? Сама знаешь, деньги у меня бывали. С двадцатью кусками развернуться я не могу. Конечно, говорит Лотти, но, думаю, Леми, мы сможем получить хорошие деньги, провернув дело с Мирандой. Я подливаю себе ещё виски. Выкладываю Лоти, говорю: "Не терпится услышать, что ты скажешь". "Дело простое", говорит она. "Можешь поверить мне, что Сиид Джела намерен совершить это похищение и притом быстро. Однако мы-то уже не совсем безмозглые, и нам кажется, что ты работаешь вместе с ним". Когда нами руководил Гаяс, мы собой ничего серьёзного не представляли. Но будь на его месте ты, Лемми, я думаю, Мы б смели кое-чего добиться и натянуть нос этому макароннику. Парень ты крутой и сообразительный. Много лет творил в Штатах все, что хотел, и никто не мог тебя поймать. Съеджало рассчитывает огрести на этом похищении три миллиона. И вот наше предложение. Переходи к нам. Принимай руководство ребятами. Их у нас девять. Оттесни макаронника, и мы похитим эту дамочку сами. Ну, что скажешь? Предложение не дурственное, говорю. Сколько я буду иметь? Мы уже всё обговорили, отвечает Лоти. Ты берёшь 2 млн, мы делим втрое. Хорошие условия. Так ведь Линни. Меня устраивает, говорю. Только как нам вывести эту девочку из Англии? Сама знаешь, английские фараоны ребята чёткие. Они, правда, пока ни о чём не догадываются, но если что-то пронюхают, очень насторожатся. А подкупить их, говорят, невозможно. Всё так, говорит Лотти. Но ведь ясно, что Сиджелла держит свою посудину где-то поблизости. Может, позволим ему похитить девицу? Если мы захватим его яхту, он у нас в руках. Это мысль Лотти, говорю, но её надо как следует обмозговать. Думаю с минуту и принимаю решение. Слушайте, ребята, говорю. Сиджелла намерен совершить похищение в субботу. Я знаю, потому что должен доставить Миранду туда, где это произойдет. Но! Теперь перехожу к вам. Руковожу людьми и получаю две трети добычи. А вы с настоящей минуты будете делать то, что я скажу. Поверьте, говорю, у меня тоже есть желание натянуть нос с Еджелли, и, полагаю, мы сумеем это сделать. Теперь вот что. Думаю, никакой яхта нам не понадобится, потому что Миранда вроде проявляет интерес ко мне лично. План у с Еджелла вот какой. В субботу. Когда я привезу ее в тот дом, он, видимо, раскроет передние карты. А от меня требуется вернуться в Лондон, позвонить в Штаты насчет выкупа. И на этом мои обязанности кончаются. Я не знаю, куда ее повезут. Не знаю, где находится яхта или что она там такое из Си-Джела, не скажет. Этот макаронник не верит мне ни на грош. Действовать мы будем вот как. В субботу или в воскресенье ваша компания отправляется за город. и скрывается где-нибудь в укромном месте неподалеку от того дома. Придется ждать, пока Сьеджелла не раскроет Миранде своих намерений. Возвращаться в город я не стану. Нужно будет выбрать время и отбить Миранду, другими словами. Обставим дело так, будто спасаем ее. Надо постараться сделать все по-тихому. Может, там поднимется стрельба, может и нет. Мы будем стрелять только при необходимости». Теперь объясните вот что. Когда мы вернёмся в Лондон с Мирандой, Сьеджел останет уже не опасен, потому что нам ничего не составит упрятать его за решётку. Учтите, говорю, английская полиция не интересуется Сьеджелом, и формально перед законом он чист, пока не совершит этого похищения. А там уже со спасённой нами Мирандой напустить на него фараонов будет легче лёгкого. Мне кажется, когда съезжал и поймет, что проиграл, единственное, что ему останется, сесть на свою посудиную и отправляться в штаты на тот случай, если Миранда обратится в полицию, и тогда мы становимся хозяевами положения. Доверие к нам у этой девочки будет полное, и мы вернемся к моему первоначальному плану, ради которого я приехал сюда». Лотти бросает на меня взгляд и поднимает брови, улыбается. «Лим, а что это за план?» «Очень простой, отвечаю». Приглашу Миранду с собой во Францию и там женюсь на ней. А когда старик Ван Зельден узнает об этом, ему придётся выложить большие деньги, чтобы расторгнуть брак своей единственной дочери с гангстером высшего класса, сумевшим трижды спасти её от похищения. Дело это простое. Единственная трудность отнять девочку у сиджела. Вот и подливай себе ещё виски. Я оглядываю комнату и вижу, что ребята улыбаются. Слушай, Ирины, говорит Лотти. Ну и работают же у тебя мозги. Я велю ей уняться, потому что для человека вроде меня комплименты ничего не значат и продолжаю излагать план дела. Соображать приходится быстро, потому что план я обдумываю с двух сторон сразу. Во-первых, как обставить макаронника и смыться с Мирандой. Во-вторых, как представить этот план надёжным с точки зрения Кестлена. Сам Кестлен не беспокоит меня, он сущий рохлядь. Любой может провести его за нос, но у Лотти и Фриш мозги на месте. Эта малышка, поверьте, знает свое дело и за обман может продырявить башку не хуже любого мужчины. Я выкуриваю пару сигарет, Лотти приносит кофе, и мы переходим к технической стороне дела. Похоже, пятеро из ребят достаточно крутые и смелы, чтобы сделать работу. Эта пятерка, что столкнулась со мной на Бейкер-стрит, Мэрис, Тот, что с густой шевелюрой Деринд Койл, владелец полукровки-итальянец по фамилии Спейлье, и ещё один парень, его представляют как сводного брата Лотти. Кажется, у неё находится автомат, который Кестлин, вернувшийся с принцессой Кристобалом вместе со сводным братом своей подружки, прихводил с собой. И я полагаю, что это оружие нам очень пригодится. Скорее я начинаю отдавать распоряжения. Расклад у меня вот какой. Мэрис, Дарьенд и Койл в субботу чуть свет отправляются поездом в Тейм. Оглядятся возле Брандериэнда, ознакомятся с местностью, потом устроятся в какой-нибудь маленькой гостинице и проторчат там весь день, без риска попасться на глаза головорезом Сьеджеллы. Поздно вечером Спелья и Вилли Боско, сводный брат Лоты, отправятся туда на машине с автоматом. Кроме того, у каждого будет пистолет, а то и два. Я рассчитываю, что мы с Мирандой приедем в этот Брандере-Энд около пяти вечера, и что Сьеджело ничего не будет предпринимать весь день. Он устроит вечеринку, о которой говорил, а в воскресенье утром, когда она кончится, просветит Миранду относительно истинного положения вещей и, в своем обычном духе, заставит написать письмо старику Ван Зельдену с просьбой поскорее уплатить выкуп. Так что письмо придет к папаше дней через пять-шесть, после того, как он узнает о случившемся по телефону. И легко по второй пет его отправить деньги. Миранда, видимо, закатит сцену, откажется писать, съедёт Джелла разозлится и примётся обрабатывать её всерьёз. Если дело пойдёт так, он затащит Миранду на борт своей посудины, где бы она ни находилась, в воскресенье и снимется с якоря. Поэтому я считаю, всё, что мы наметили, нужно будет сделать в воскресенье рано утром. Я назначаю это время, так как полагаю, что все будут думать, будто дела на мази, и, видимо, большинство головорезов будет вдрызг пьяно. Со всем этим Лотти согласна. Она считает, что мой план сработает, поэтому в субботу около полуночи Мэрис и остальные ребята встретятся где-нибудь возле Брандере-Энда, подойдут как можно ближе, я найду их и установлю с ними контакт. Потом при первой же возможности уеду с Мирандой, А если кто съед Желловский шайке что-то заподозрит, Морис и остальные откроют огонь, прикроют мой отъезд. Когда мы скроемся, у нас появится шанс. Потому что съед Желло всё приготовит к отъезду, и хочешь не хочешь, ему придётся исчезнуть. На тот случай, если Миранди взбредёт в голову ростурбить об этом происшествие на весь город. Славром сидим мы там, обговариваем это дело, наконец все детали согласованы. И каждый знает, что именно ему делать по графику. Решено, что моим связным будет Вилли Боско. В субботу, когда я поеду в Карлтон за Мирандой, он передаст мне листок с планом той местности. Думаю, рисков здесь не предвидится, потому что к тому времени Сьеджел отменит слежку за мной. Когда всё сложено, я желаю компании доброй ночи и выхожу из отеля через заднюю дверь, как и входил. Уже поздно. Но я иду пешком через Гайд-парк, обдумываю на ходу дела и прихожу к заключению, что если полностью доверишь Лотти Фриш и Кастлиновской шайке, то подвергнусь большому риску. В конце концов, ясно как божий день, мне что не помешает им надуть меня после того, как мы обставим съезд Желлу. Это публико я знаю слишком хорошо, чтобы ей доверять, и тем не менее считаю, что объединение с Лотти и остатками Гаязовских ребят поможет мне прищучить Сьеджеллу, а риск иногда необходим. Подхожу я к дому, удовлетворенный положением вещей. Вхожу в парадную дверь и поднимаюсь по лестнице. Мне это не по душе, я основательно устал, но лифт, естественно, не работает. Когда преодолеваю последние ступени, перед моим взором появляется коридор, и я вижу свет из-под двери моей гостиной. Останавливаюсь и размышляю, кто может находиться там? Возможно сидеть или констанция. Только вряд ли они станут сидеть, дожидаясь меня, когда можно созвониться. Я вынимаю пистолет обешшумный до по коридору, подойдя к двери, резко распахиваю её и шагаю в комнату. В кресле перед электрическим камином сидит служанка Миранды, та самая особа, которую я назначил свидание. У неё свежая кожа, большие голубые глаза, лицо открытое и бесхитростное. словно она из тех дамочек, о каких говорят раз-два и обчелся, которые не пойдут на обман, даже если им за это заплатят. Она поднимается, а я бросаю шляпу на стол и сую пистолет в кобуру. — Да ведь это же Сэнди, — говорю. — Ну, малышка, с кем-то что-то случилось, или я произвел на тебя неизгладимое впечатление? — Давно ты здесь? Она улыбается. — Я жду, наверное, уже несколько часов, мистер Коушен. Обеспокоена до смерти и не знаю, что делать. Решила прийти посоветоваться с вами и пришла сюда за несколько минут до полуночи. Коридорному я сказала, что мне очень нужно видеть вас по важному делу. Он сказал, что не знает, когда вы вернётесь, и предложил подождать. Я усаживаю её, потом закуриваю. Не волнуйся, малышка, как бы ни были плохи дела, всегда может быть хуже. Кроме того, волноваться вредно для зрения. Что тебя беспокоит? Я вот что получила, отвечает она. И протягивает конверт с письмом внутри. Я вынимаю письмо, читаю и думаю, что Голлет был не таким уж болваном, как мне казалось. Адресовано письмо мисс Сэнди Грин, проживающей с мисс Мирандой Ван Зельден в отеле Карлтон. Говорится в нём вот что. Уважаемая мисс Грин, Пишу вам исключительно, потому что мне необходимо связаться с кем-то близким к миссу Ван Зельден. Я частный детектив. Меня нанял мистер Ван Зельден, чтобы я находился вблизи его дочери и в некотором роде присматривал за ней. Вам известна ее склонность заводить сомнительные знакомства и выискивать развлечения, не всегда способствующие безопасности. Я связался с одним служащим Карлтона, и, кажется, мисс Ван Зельден исчезла. Связался еще с двумя людьми, один из которых является детективом страховой компании, где застрахованы драгоценности мисс Ван Зельден. Посоветуй этих людей. Я отправляюсь на остров Мерси. Они утверждают, что мисс Ван Зельден находится там. Но, откровенно говоря, в глубине души я не совсем удовлетворен. Считаю, что впредь за передвижениями мисс Ван Зельден нужно будет установить более пристальный присмотр. Рассчитываю по возвращении встретиться с вами и с вашей помощью вести наблюдение. Полагаюсь на вашу помощь и содействие, поскольку вы знаете, что этого хотел бы от вас ее отец. Естественно, не говорите ничего мисс Ван Зельден, она категорически против всякого присмотра за ней. Итак, я встречусь с вами вскоре после того, как вы получите это письмо. Если не появлюсь до полуночи, значит произошло нечто серьёзное. В таком случае прошу немедленно позвонить в Скотланд-Ярд, центральное управление английской полиции и, показав это письмо, попросить помощи. Искренне ваш Роберт Геллет. Я сложил письмо, раздумывая при этом, что же предприняла Сенди. Письмо пришло утром мистеру Коушен, говорит она. Я весь день ждала мистера Геллета, но от него не было ни слуху, ни духу. Вечером часов в 11 я решила позвонить в полицию, как он пишет, а потом подумала, что если об этом узнает мисс Ванзельден, то немедленно уволит меня. Потом вспомнила о вас. Я знаю, что вы были где-то вместе с ней, так как привезли её в отель. Впечатление вы произвели на меня хорошее. Скажите, мистер Коушин, что мне делать? Я улыбаюсь ей. Ты славная малышка, говорю, но волнуешься понапрасну. Этот голёт сущий сопляк, поверь мне. Дело в том, что его обвели вокруг пальца. Видишь ли, он манит себя великолепным сыщиком. А кое-кто из этих ребят, друзей Мисс Ванзельден, сказал ему, что она отправилась во Францию. Вот этот болван и рванул за ней туда, а письмо написал, очевидно, перед отъездом. Во всяком случае, говорю тебе, не за чем из этого беспокоиться. Можешь поверить, что всё в порядке. Мисс Грин — Всем своим видом выражает облегчение, и у меня на душе становится легче, потому что я разволновался. Это письмо Галета могло бы вызвать множество осложнений, отнеся она его в полицию. — Ну, мистер Коушен, слава богу, — говорит Сэнди, — я очень разволновалась и не представляла, что делать. — Знаете, нелегко быть служанкой, мисс Ван Зельден. Она очень быстро выходит из себя, я ни за что не хотела бы этого допускать. Очень хорошо, что я пришла сюда, а теперь, пожалуй, отправлюсь обратно. А ну встаёт, я подхожу, обнимаю её, и ей это очень нравится. Пока Санти говорила, я по-быстрому кое-что обдумал и пришёл к мысли, что если сумею заставить её прислушаться к моим доводам и сделать то, что мне нужно, то смогу в брендере Энди позаботиться о себе сам. Ну погоди-ка, малышка, говорю: "У меня к тебе есть разговор". Очень рад, что ты пришла, потому что у меня возникли какие-то соображения насчёт Мисван Зельден. И я хотел при встрече поделиться ими с тобой. Не волнуйся, дело это пустяковое, но возможно, предотвратит множество неприятностей, а себе ты ничуть не навредишь. Возвратясь в Штаты, я скажу старику Ванзельдену, что Сэнди Грин сделала своё дело, и, возможно, он преподнесёт тебе очень щедрый подарок. Лицо её принимает довольное выражение. Готова сделать что в моих силах для кого угодно, говорит она. И, конечно, буду рада угодить мистеру Ван Зельдену. Я усаживаю ее, потом выхожу и варю кофе. Наливаю ей, угощаю сигареты и принимаюсь излагать наскоро состряпанную историю. Вреда от Сэнди, на мой взгляд, быть не может, а если она пойдет у меня на поводу, я сумею защититься от того, что Лотти и Гаязовские ребята могут выкинуть в брандере Энди. Сэнди сидит с кофейной чашкой в руке и смотрит на меня большими голубыми глазами. «Слушай, милочка...» говорю я дело обстоит вот как